Эпилог. Финальное слушание я пропустила. Назначенный судом день совпал с последним экзаменом у Эйры Виллер. Так что я выступила первой, ответив на вопросы обвинения и защиты, и сразу же вернулась в университет, чтобы провести положенные четыре часа за ответами на теоретические вопросы. А после перерыва сконструировать несложную трёхпотоковую сеть. Вышло неплохо, хотя можно было бы лучше. Но свои честные четыре балла я заслужила, чему была вполне рада. Главная радость ждала меня у порога учебного корпуса с пирожными отвисенной и улыбкой от уха до уха. Крис, слетев со ступеней, я повисла на шею мужа и тут же усовестившись, спустилась на землю, ограничившись поцелуем и крепкими объятиями. Кристера выписали только сегодня исключительно по настойчивой просьбе майора Блинкера и капитана Штейна. И пусть муж уверял и убедительно доказывал на практике во время наших прогулок по территории больницы, что готов к любым физическим нагрузкам, включая ношение жены на руках и долгие поцелуи, врачи рекомендовали поберечься. Как экзамен. Уверенная четверка, похвасталась я. У Виллер? Крис заулыбался еще шире. Такое достижение надо отметить. Кафе на твой выбор угощаю. Лучше проведем вечер вдвоем в нашей комнате, предложила я. Напоследок. А то завтра съезжать. Грустная правда заключалась в том, что жизнь в семейном общежитии для нас с Крисом подошла к концу. После того, как муж вынужден был раскрыть себя, чтобы вовремя поднять тревогу и добиться прохода полиции и спасателей на территорию университета Техномагии, его отчисление оказалось лишь вопросом времени. Не помогли ни знания, ни заслуги перед городом. Приказ об отчислении Кристора Ристеру Хаксли-Росса был подписан и обжалованию не подлежал. А вместе с ним пропало и право на семейную комнату. Ректор Виллер пообещал с нового семестра заново открыть мужское и женское общежитие, и мне уже выделили место. Но без Криса оно было не нужно. Не для того я два месяца с замиранием сердца ждала дня выписки мужа, чтобы снова расставаться. Но если не будет другого варианта. Мы не обсуждали этот вопрос, равно как и не говорили о том, собирается ли Крис возвращаться на старое место работы в Роудене. Неопределенность пугала, но думать о ней было совершенно некогда. Слишком многое свалилось на голову за последнее время: учеба, Реабилитация Криса, приезд отца, суд над профессором Кордом, уже не профессором. Муж от вопроса о слушании отмахнулся, нечего рассказывать. После того, как очнулась Хермана Диленджер, знавшая куда больше напарника, у защиты не осталось ни единого шанса на смягчение приговора. А уж когда заговорил Эрхард? Эрхард Олли, единственный выживший студент экспедиции профессора Фонтена, Был признан невменяемым после того, как его обнаружили на территории кампуса грязного, наполовину потерявшего память и способности видящего, с магическими потоками в голове, пополам с невнятным бредом. Эйры сочли сумасшедшим и поместили в психиатрическую больницу. Неудивительно, путанные рассказы о секретной трехсотлетней лаборатории и артефактах, которые прятали в подземной сокровищнице. Кого угодно могли убедить в психическом нездоровье пациента. История казалась бредом всем, кроме молодого, амбициозного, но не слишком одаренного психиатра биомага дона Корда, который проходил практику со сложными пациентами. Он сумел втереться в доверие к студенту, вызнав у того все подробности случившейся трагедии, включая главное. Один из уникальных артефактов Эрхарду удалось унести с собой. Он спрятал его там, где сумел выбраться на поверхность, в старом особняке Дерэяка, который с некоторых пор использовался как клубный дом для университетских обществ и сборищ. Пробраться в университет, не привлекая внимания, было невозможно. Так практикант Корт стал ассистентом Кордом, устроившись помощником на кафедру общей магии. А спустя непродолжительное время Молодой ассистент внезапно прославился, явив миру новое изобретение, названное стабилизатором Корда. Это обеспечило ему славу, должность декана и навязчивую идею заполучить остальные сокровища Дер Эйка. Все, но в особенности то, что Эрхард посчитал вечным двигателем. И ему не пришло в голову, что вечного двигателя не существует. Крис пожал плечами, Донкорт, психиатр с крайне слабыми способностями к управлению потоками, а не техномаг. Он и в собственном стабилизаторе не разбирался без ассистентов и добровольных помощников. И что потом? А дальше были долгие бесплодные попытки пробиться внутрь Флейды. И девушки, молодые эйры, видящие потоки, достаточно умелые, но недостаточно обученные, чтобы заподозрить подвох в выкладках профессора Сначала одна, потом еще одна. две, три. Каждый он рассказывал свою сказку: кого-то отправлял за таинственными древностями, других просил о помощи, третьим обещал научную славу первооткрывателей. Лейла поверила, что за принесённый из лаборатории артефакт ректор восстановит ее в университете. Авелин, влюбленная в профессора, мечтала добиться его расположения. А я отправилась спасать подругу Кристер кивнул. Как и Мэнни, вас оказалось не так-то просто одурачить. Ох, если бы, покачала я головой, если бы я была хоть капелько умнее, ничего не случилось бы. И Корт так и остался бы на свободе, возразил Крис. А Флейды рано или поздно не выдержал бы регулярных неловких надругательств и стер грифдыл с лица земли. Это утешало, хотя и не слишком. Да, меня радовало посильное участие в спасении города, но если честно, я предпочла бы, чтобы всего этого не было. Лучше бы мы с Крисом тихо и мирно жили в общежитии, учились, любили друг друга. Словно подслушав мысли, муж притянул меня ближе. Плохое закончилось, Ри. Губы мужа коснулись нежной кожи за ухом. А хорошее только начинается. А потом Остановился и заглянул мне в глаза с торжественной серьезностью. Ри. Я давно хотел задать тебе один вопрос. Сердце дрогнуло. Да? Теперь, когда твой отец подписал разрешение на учебу, у тебя отпала необходимость в наличии законного мужа. И у меня назрел крайне важный вопрос. Ты хочешь остаться, Эйра и Росс? Я застыла. Что ты хочешь сказать? Ри, я Крис вздохнул, собираясь с духом. Я нашел небольшую квартиру в Гривде да или недалеко от кампуса. Всего шестьсот ренов в месяц, платить буду сам. Штейн предлагает работу в патруле, но если честно, я сыт по горло маньяками и трупами. Хочу заняться прикладной магомеханикой. Кипятильник вот запатентовал и получил кое-какие деньги. А там еще что-нибудь придумаю. У Шелтона есть парочка на удивление здравых идей. Отлично. Несколько обескураженно поздравила я мужа. Крис совсем меня запутал. К чему эти разговоры о квартире, работе, моей фамилии? Если согласна, можем въехать туда с нового семестра, а сначала устроим каникулы. Неделя в горах Понтерры, неделя у твоих родителей в Тренсдейле. Раз уж твой отец так настаивал, что я должен познакомиться со всей семьей, включая бабушку Фелтон. и пара дней в Роудине у Алифа и Мэнни. Я забронировал нам билеты на завтра только Он потянулся ко мне, взяв за руки. Мы можем попробовать, Ри, стать настоящей семьей безо всяких панорожку. Жить вместе, отдыхать вместе. Можем завести кота или кракена. Лишь бы не Шелтона. Никаких Шелтонов в доме, рассмеялся Крис. Он не привит, не приучен к лотку и ест только элитный корм пасторенов за тарелку. Ну так что? Взгляд его изменился, вновь став серьезным. Согласна. Я посмотрела в синие глаза самого любимого Эйра на всем белом свете. Да, ответила твердо, Тысяча раз да. И раз у нас наконец-то все серьезно, я требую положенный мне по закону первый поцелуй. А потом и те, которые ты обещал продемонстрировать. Уезжаем мы только завтра, а значит, у нас на всю ночь есть великолепная скрипучая кровать и чуткие уши соседей. Считаешь, что пора оправдать университетские слухи? Хитро наклонился ко мне Крис. Оправдать? И превзойти. Выдохнула я в его губы. Согласен. Слушаюсь и повинуюсь. Эйра Росс. Конец.